Время действия. Начало шестого вечера. Место действия. Здание оркестра Кюнсан Букдо. Генеральный директор Большого симфонического оркестра Сеула Кюнсан Букдо, улыбчивый, приятного вида господин Ли Джунги, сделав небольшую экскурсию вдоль стеклянных шкафов с выставленными в них наградами и показав доску славы, увешанную фотографиями известных исполнителей, с которыми довелось работать оркестру и концертных залов, в которых он выступал, приглашает гостей поприсутствовать на происходящей в данный момент репетиции. Гости в составе господина Санхёна Юнми и все время стоящий сзади в полутора шагах менеджера Юне проходят в зал и, заняв места в небольшом портере перед сценой, на которой репетирует оркестр, минут 10 внимают звучащие музыки. При этом вид у Юнми слегка виноватый, и она периодически бросает взгляды на президента своего агентства. Президент же господин Сан Хюн, ни разу не повернув голову в ее сторону, сосредоточенно смотрит только на сцену. Наконец, решив, что музыки прозвучало уже достаточно, дирижер останавливает ее взмахом своей палочки. Далее у сцены происходит встреча и знакомство гостей и дирижера. Господин Ли Джунги, представляя Юн -Ми, лестно отзывается о музыке, которую она пишет. Со скрытым намеком на плодотворное и успешное сотрудничество между ней и коллективом оркестра. Дирижер, который в курсе того, кто такие гости, тем не менее с легким недоверием смотрит на потенциального делового партнера. Похоже, ее возраст и пол вызывают в нем достаточно сильные сомнения насчет успеха планируемого предприятия. «Может быть, мы сегодня что-нибудь услышим?» – спрашивая, предлагает он, смотря на «Юнми», когда по ходу разговора наступает его очередность что-то сказать. «Было бы интересно услышать что-то из собственного сочинения». Увеличивает он размер притязаний и тут же предлагает собеседнику возможность сохранить лицо. Если, конечно, это возможно. Трое взрослых мужчин смотрят на школьницу. Школьница задумчиво смотрит на большой черный рояль, стоящий на сцене. Затем переводит взгляд на президента Санхёна. Через пару секунд молчания она поводит плечом. «Почему бы и нет?» – отвечает она и задает вопрос, не обращаясь ни к кому конкретно. «Я могу воспользоваться роялем?» «Да, конечно», – с готовностью отвечает генеральный директор, опередив начавшего было открывать рот дирижера. «Спасибо, господин Ли Джунги!» – кивнув, благодарит его Юнми и направляется ко входу на сцену. Сэнхён? С легким беспокойством смотрит ей вслед. Джун -ги между тем, предлагает всем просесть на кресло и послушать в более удобном положении, чем стоя. Пока все вновь рассаживаются, Юнми поднимается на сцену и под любопытными взглядами оркестрантов подходит к роялю. Усаживается перед инструментом и задумывается. Все присутствующие терпеливо ждут. Сан внутренне напрягается, не зная, чем закончится эта затянувшаяся пауза. Но, наконец, Юнми делает движение головой, как бы подтверждая самой себе сделанный выбор, и, подняв обе руки, разом опускает пальцы на клавиши. Мгновение, и в зале звучит очень и очень энергичный Битховен. Присутствующие, не ожидавшие столь сильной экспрессии и такого высокого уровня исполнения, замирают, внимая музыке. Дирижер, повернув голову к плечу и выставив вперед левое ухо, вообще превращается в один сплошной слух. Наконец, из-под пальцев Юнми звучит последняя нота. На несколько мгновений в зале устанавливается тишина, которую нарушает дирижер, первым начав аплодировать. Секундой позже к нему присоединяются все присутствующие. Юнми, встав, раскланивается у инструмента. Аплодисменты усиливаются. «Господин Санхён, это невероятно!» Наклонившись к президенту, агентства, восхищенно произносит дирижер – Продолжая аплодировать, где вы ее нашли? Санхён уже с довольным видом молча пожимает в ответ плечами, показывая, что где взял, там уже нет, и секретами фирмы он делиться не намерен. Великолепная техника исполнения, продолжает восхищаться дирижер. Где научилась, господин президент? Ммм, мычит в ответ тот, пытаясь облечь в удобоваримую форму слова, которые он собирается сказать профессионалу. Вы знаете, говорит он, она, в общем-то, самоучка. Не может этого быть, восклицает неверя дирижер. С такой техникой исполнения невозможно быть самоучкой. Тем не менее, это так, настаивает на своем Санхен. В этот момент к ним подходит спустившаяся со сцены Юнми. Генеральный директор и дирижер выражают ей свое восхищение ее великолепной игрой. Та, раскланиваясь, благодарит их. «А что это была за композиция?» – как бы между делом интересуется дирижер. «Просто пришло в голову, господин», – отвечает ему Юнми. «Пришло в голову?» – не понимает тот. «Ты играла из головы, без подготовки?» «Да», – после короткой паузы отвечает Юнми. «Вы же просили исполнить что-то новое?» «Я сделала, как вы просили». Генеральный директор и дирижер молча смотрят на Юнми, переваривая услышанное. Господин президент, повернув голову к Санхёну, произносит генеральный директор: "Я готов предоставить госпоже Пак Юнми должность главного пианиста в оркестре или любую другую должность, которую она захочет. Я уверен, что интересы нации требуют того, чтобы вы освободили ее от контракта, дав возможность заниматься исключительно классической музыкой." Санхён выпятив вперед челюсть, а задача натаращиться на генерального директора. Похоже, никак не ожидав такого предложения. Я хочу заниматься эстрадой. Приходя на помощь шефу, подает голос Юнми и объясняет почему. Там больше известности и денег. Теперь уже директор и дирижер таращатся на мелкое недоразумение, пытаясь сообразить, какие нужны слова, чтобы вразумить его и поставить на путь истины. Но если вы хотите, я могу попробовать предложить вам свои композиции для исполнения. продолжает между тем говорить «недоразумение». «У меня много всяких идей, которые стоят воплощения в жизнь». Генеральный директор и дирижер молча смотрят на Юнми, ждущую ответа на свое предложение. Чуть позже. Место действия. Большой симфонический оркестр Кёнсанбукдо. Репетиция завершена досрочно. Дирижер только что ушел вместе с гостями и генеральным директором. предварительно сказал, что на сегодня все и можно расходиться. Музыканты занимаются сбором нот с пюпитров и укладыванием инструментов в футляры. жили, То ли недовольно, то ли с одобрением в голосе произносит сорокалетний скрипач, неспешно собирая листки с нотами. В симфонический оркестр приходят играть из капоп. «И я бы не сказал, коллега, что это выглядело забавно», Наклонившись к нему, отвечает сосед слева с открытым скрипичным футляром на коленях. «Скорее, совсем не забавно!» «Интересно!» – вступает в разговор соседка справа. «Где она научилась так играть?» «Госпожа Хюну, ну что вы!» – отвечает ей сорокалетний скрипач. «Это же девочка с синими глазами! Реинкарнация королевы Мен Разве вы не знаете?» «Пф!» Выдыхает в ответ госпожа Хиону и интересуется, со скепсисом смотря на собеседника. «Вы что, действительно верите в эти оккультные штучки?» «Тогда прошу вас», – вежливо наклонив голову в ответ, просит тот. «Скажите ваш вариант, как она овладела такой высокой техникой игры в таком юном возрасте?» «А вы заметили?» – наклонившись вперед и заговорщицким шепотом спрашивает он у коллег. «Какое выражение лица было у нашего ведущего пианиста?» «Его не трудно понять», – говорит второй скрипач, уложив в футляр скрипку и защелкивая на нем замочки. «Десять лет музыкальной школы, шесть лет консерватории, три года стажировки в Англии, и со всем этим он потом еще шесть лет шел к месту главного пианиста. А тут пришла какая-то школьница, у которой даже диплома нет о среднем образовании, и сыграла не хуже его». «Какая потеря лица?» «И как вы это объясните, госпожа Хюну, если не признаете оккультную версию?» С иронией в голосе спрашивает сорокалетний скрипач, возвращаясь к своему вопросу. Госпожа Хюну задумывается. «Я слышала, что у нее вроде бы была стажировка в Америке», уклончиво произносит она, предлагая собеседникам самим додумать продолжение ее слов. Не думаю, что американское образование столь сильно отличается от английского, возражают ей. Иначе о учебе в Англии мы бы не слышали. И потом, если мне не изменяет память, Юнми в Америке и года не провела. Для серьезной наработки техники исполнения это совсем не срок. Меньше года? удивляется Хюну. Да, кивает ей ее собеседник. Если не полгода. «Точнее, не помню, какие сроки установлены для межшкольного обмена, но, по-моему, больше, чем на полгода детей из дома не отпускают». «Даже так?» – удивляется госпожа Хёну. «Да, и поэтому все выглядит очень и очень странно», – говорит ей сорокалетний. «Значит, тогда она из тех людей, что рождаются раз в сто лет», – с уверенностью в голосе произносит приговор Хёну. «Не стоит проплетать сверхъестественное». Она просто очень талантливая девочка. Мне кажется, что наш генеральный директор тоже так решил. Все заметили, как он был мил и предупредителен. Надеюсь, господин Санхен все же не даст ему затащить ее в наш оркестр. С надеждой в голосе произносит второй скрипач, опуская футляр со скрипкой на сцену у своего стула. «Почему?» – удивляется Хюну с вопросом во взгляде, поворачиваясь к нему. «У нас все-таки солидный коллектив», – объясняет тот. «Люди с высшим музыкальным образованием, многолетней практикой и школьница без диплома на месте главного пианиста. Боюсь, это может придать нашим выступлениям дух, я бы сказал, некого циркачества, в худшем смысле этого слова. Как бы люди не стали приходить лишь за тем, чтобы посмотреть на нее, как на редкую зверушку. Плюс еще ее глаза». «У нас все таки не шоу талантов и не эстрадные представления. Мы играем серьезную музыку для взрослых людей». Коллеги задумываются над его словами. «Да, эта ситуация в самом деле порождает вопросы», подумав, соглашается со сказанным госпожа Хюну. «Думаю, все будет определяться денежной составляющей», тоже высказывает своё мнение сорокалетний скрипач. Слово «аншлаг» очень приятно звучит для руководства, Впрочем, как и для всего остального оркестра. Впрочем, как и слово «гастроли». И потом, если я правильно понял, музыку, которую она исполняла, она написала сама. Если это и вправду так, то тогда девочка, похоже, действительно гений». «Гений? И гений вот так вот просто взял и пришел к нам в оркестр?» – удивляется Хюну. «А что вас, собственно, смущает?» Тоже удивляется ее вопросу сорокалетний скрипач. У всех гениев, как и у вас, есть ноги. Они ими ходят по улицам, заходят в кафе, едят курочку, которую вы тоже любите. Нет, я понимаю, что все вокруг прежде всего люди, объясняет своё удивление Хёну. Просто когда говорят «гений», мне сразу представляются длинные белые парики, оплывшие свечи и гусиные перья, которыми пишут на рулонах бумаги. Трудно воспринять, что гениальные люди бывают живыми, а не умерли все уже 200 лет назад. Не стоит этим восторгаться, предупреждающе предостерегает второй скрипач. Судя по фильмам и историческим биографиям, все гении капризны и избалованы вниманием к своей персоне. У особо творческих людей весьма неустойчивая психика, что вы, собственно, могли сами неоднократно наблюдать на примере «Сами знаете кого в нашем оркестре». Но они взрослые люди, которые потратили полжизни на то, чтобы достичь того, что они сейчас имеют, и научились контролировать свои эмоции и поведение. А это еще почти ребенок, который уже сейчас имеет в профессиональном плане столько же, сколько добились они, если вдруг не больше. Существует мнение, что гениальность сродни сложному психологическому заболеванию. Не хочется быть вынужденным постоянно наблюдать истерики малолетки, вокруг которой с причитаниями будет кружить наше руководство и ждать, пока она решит прийти в себя. Рано или поздно подобное поведение закончится срывом концерта или, еще хуже, позорным провалом гастролей из-за ее неспособности выйти на сцену. Да, без всякого энтузиазма в голосе произносит госпожа Хюну, сморщившись и, по-видимому, в подробностях представляя себе рисуемую собеседником картину. «Посмотрим», – неопределенно говорит сорокалетний скрипач. «Возможно, гении совсем не подарок для окружающих их людей, но они компенсируют свой характер гениальностью. Музыка, которую я сегодня услышал, мне понравилась. Если она сможет постоянно сочинять что-то подобное, пожалуй, я соглашусь потерпеть какое-то время ее капризы».